Глава 20. Старик хау дернулся, словно его толкнула невидимая сила и резко обернулся. В его глазах читалось недоумение, которое тут же сменилось ужасом. Я не дал ему и шанса. Моя рука, окутанная знакомым черно-зеленым сиянием, метнулась вперед. Клинок, сотканный из чистой тьмы и моего собственного покрова, материализовался в ладони, словно продолжение меня самого. Он вонзился в грудь старика с глухим чавкающим звуком, пронзая его насквозь. Хао охнул. Его глаза еще секунду назад, полные ярости и самодовольства, расширились от шока. Он попытался что-то сказать, но из его рта вырвался лишь булькающий хрип. Я отдернул клинок, и старик, словно тряпичная кукла, отлетел в сторону, рухнув на изуродованный газон. Алая кровь хлынула из раны, окрашивая зеленую траву в багровый цвет. «Ты был слишком самоуверен, Хао», — спокойно произнес я, делая шаг к нему. Голос звучал ровно, без надрыва, но в нем чувствовалась сталь. Мои ботинки легко ступали по земле, словно я не касался ее. «Думал, что все твои марионетки одинаковы? Что я сломаюсь, как и остальные?» Он корчился, пытаясь опереться на локти, но тело не слушалось. Кровь продолжала фонтаном бить из груди, заливая его одежду, и все же рана, пронзившая его насквозь, начала стремительно затягиваться. Медленно, но верно. Мясо стягивалось, кожа зарастала. Но это было лишь внешнее исцеление. Внутри он был сломлен. То, через что я прошел, старик. Я подошел ближе, опустился на одно колено, чтобы заглянуть ему в глаза. Его зрачки сузились от ужаса. Тебе даже в самых страшных кошмарах не снилось. Я пропитался тьмой насквозь. Я стал частью преисподней, а она частью меня. Мои руки, которые я вскинул, засияли тем же черно-зеленым светом, что и мой клинок. Покров на теле вспыхнул, обволакивая меня. И даже кожа, казалась потемнела, приобретя неестественный оттенок. В воздухе запахло серой озоном. Демоническая сила Куариэла, слившаяся с моей собственной, пульсировала в каждой клетке. «Теперь ты видишь, старый пес?» Усмехнулся я, глядя, как Хао пытается отползти, но его тело не слушается. Он был обездвижен невидимой силой, моим новым контролем. Это не просто магия. Это... нечто большее. И это моё. И теперь ты поплатишься за то, что сотворил. Ха-ха-ха! Его смех перешел в злобный, надрывный хохот. Ты... ты думаешь, что это все? Глупец. Наивный щенок. Это лишь царапина. Ты не знаешь, сколько козырей у меня в рукаве. Я старик, да, но я древний. И я не умру так просто от рук какого-то выскочки». Вокруг него вспыхнуло багровое пламя. Оно не горело, а пульсировало, словно живое, вырываясь из его тела и окутывая старика причудливыми зловещими узорами. Хао, несмотря на рану, вскочил на ноги. Его движения были рваными, как у марионетки, но в них чувствовалась огромная, отчаянная сила. Он, словно обезумевший зверь, бросился на меня. «Умри!» – проревел он, выбрасывая вперед кулак, окутанный огнем. «Умри, пока не стал тем, кем тебе не должно быть. Ты – ошибка. Ничтожество, которое посмело прикоснуться к силе, что тебе не принадлежит!» Я не двинулся с места. Лишь чуть склонил голову, наблюдая за его безумной атакой. Кулак Хао, пылающий темным огнем, несся прямо мне в лицо. Я не стал уклоняться. Вместо этого мой собственный покров вспыхнул изумрудно черным сиянием, и я просто выставил перед собой ладонь. Удар пришёлся в центр моего щита. Взрыв. Оглушительный грохот, от которого земля дрогнула. Воздух зашипел, раскаленный до бела. Но я стоял, как скала. Пламя Хао разбилось о мою защиту, разлетевшись искрами, не причинив ни малейшего вреда. «Ты...» – прошипел старик, отшатнувшись. Его лицо исказилось от бессильной ярости. «Как? Как ты это делаешь? Это не твоя сила. Ты всего лишь смертный!» Он снова ринулся в бой, словно безумный, выбрасывая в меня сгустки темной магии, сотканные из огня и тени. Они летели, как кометы, оставляя за собой шлейфы дыма и зловония. Я не отвечал, просто двигался. Легкий шаг в сторону, и огненный шар проносится мимо. Присед, и темный луч свистит над головой, оставляя на небесах мерцающий след. Быстрый выпад, и я оказываюсь за спиной Хао, пока он, тяжело дыша, пытался понять, куда делся его противник. «Ты! Трус!» – закричал он, разворачиваясь. «Сражайся! Покажи свою силу, если она у тебя есть!» «Неужели ты боишься? Боишься того, что я вырву твою ничтожную душонку из тела? Я... Я уничтожу тебя! Как и всех остальных, ты... Ты будешь моей последней жертвой, моим триумфом!» Я молчал, просто смотрел на него. В его глазах читалась не только ненависть, но и растущее отчаяние. Он метался, словно пойманный зверь, расходуя остатки сил. «А я... Я лишь ждал...» ждал, когда он выдохнется. ждал, когда он покажет все, что у него есть. И тогда... Хао взвыл от ярости. Его тело начало расти еще больше. Мышцы раздувались, кожа трескалась. Он превращался в нечто чудовищное. Еще более гротескное, чем раньше. Черные руны вспыхнули по всей его коже, пульсируя зловещим светом. Я... Я заберу твое сердце, Мор. Проревел он. Его голос был уже нечеловеческим, словно тысячи демонов кричали в унисон. «Ты будешь моим!» Он бросился на меня, превратившись в размытое пятно ярости. «Удар! Еще удар!» Земля сотрясалась, воздух сжимался и разлетался, но я оставался неподвижен. Мой покров танцевал вокруг меня, отбивая каждую атаку. Беззвучно, без усилий. С каждым его ударом... С каждым его криком я чувствовал, как его сила истощается, как он сжигает себя, и с каждым мгновением я понимал, что он уже проиграл, далеко до того, как его кулак впервые коснулся моего щита. И тогда Хао рухнул на колени, его чудовищное тело задрожало, возвращаясь к прежним худощавым очертаниям. Он тяжело дышал, кровь из пробитой груди сочилась быстрее, чем успевала затягиваться рано. Смех, что вырвался из его горла, был жалок и надлуман «Ха-ха!» – прошепел он, поднимая на меня полный ужаса взгляд. «Ты не такой, Илья. Прояви милосердие. Я верну память Минь. Оставлю вас в покое. Мы можем договориться. Мне это не нужно», – спокойно ответил я, глядя на него сверху вниз. В моем голосе не было ни залорадства ни гнева только холодная отстранённая решимость хао удивленно распахнул глаза он не мог понять в его мире все всегда сводилось к сделке к обмену мое равнодушие было для него хуже любого удара что тебе нужно прошипел он пытаясь отползти я покачал головой мне нужна справедливость хао с этими словами я медленно с достоинством поднял руки Мой покров вспыхнул изумрудно-черным светом, а за спиной старика, прямо из воздуха, задрожала и начала раскрываться воронка, портал в преисподнюю, тот самый, из которого меня выплюнуло совсем недавно. Из клубящейся тьмы потянулись тени. Черные, когтистые лапы, полные нетерпения, протянулись к Хао. Он вскрикнул, его глаза округлились от животного страха. Он пытался встать, отползти но невидимые путы, сотканные из моей воли, держали его на месте. «Нет!» – завопил он, когда когти демонов впились в его тело, разрывая кожу и плоть. «Ты не посмеешь! Я проклинаю тебя, Илья! Проклинаю!» «Передавай привет Невермору!» – негромко произнес я, наблюдая, как его тело затягивают в бездну. «Он тебя ждет!» Крики Хао оборвались внезапно, словно его заткнули кляпом. Портал с шипением и хлопком сомкнулся, оставляя после себя лишь легкий запах серы и озона. Тишина. Изуродованный газон. И я, стоящий посреди всего этого, чувствующий, как мир вокруг возвращается к своей прежней привычной реальности. Почти. Я не терял ни секунды. Сразу же бросился к поверженному Шиханю, упав перед ним на колени. Рядом с убитым уже сидела минь. Ее маленькое тело сотрясалось от рыданий, а лицо было мокрым от слез. Она нежно гладила застывшее лицо брата, прижимаясь к нему. «Я... я ничего не понимала, Илья!» Прошептала она, поднимая на меня заплаканные глаза. В них больше не было той наивной пустоты, что я и видел раньше. Теперь там горела боль и осознание. «Я даже подумать не могла, что дядюшка Хао на такое способен. Он... он же был моим дедушкой!» Она задохнулась от слез, но теперь его нет. Ее взгляд метнулся к тому месту, где только что исчез портал. «Проклятье! Оно исчезло! Я всё вспомнила! Шихань! Мой брат!» С этими словами Минь с рыданиями упала на тело брата, обнимая его, словно пытаясь защитить от всех бед мира. В этот момент из сгустившейся тьмы, что еще не до конца рассеялась по краям стадиона, вынырнула госпожа Цао. Женщина подбежала к поверженному шиханю и, не говоря ни слова, начала водить над ним руками. Ее ладони излучали слабое золотистое сияние, но оно было слишком бледным, слишком слабым. Через несколько секунд она опустила руки, покачав головой. «Я бессильна», – произнесла она обычным голосом, без искажений. Ее лицо было печальным. «Жизнь покинула его. Даже моя способность». «Не может повернуть время вспять для такого урона!» «Я так и думал», — выдохнул я, глядя на нее. «Вы обладаете способностью изменять время в локальной точке, верно?» «Это вы подчинили мою взорванную машину перед тем, как я пришел в себя». Госпожа Цао удивленно вскинула брови, но тут же утвердительно кивнула. «Да», — ответила она, — «пришлось приложить немало сил». «Ты... А как ты...» «Я криво усмехнулся». «Моя преисподняя научила меня многому, в том числе и этому». «Что ж», – произнес я, прикасаясь к холодной груди шихания, – «мой покров, теперь черно-зеленый, пульсировал в пальцах. Глаза закрылись, и я почувствовал нечто знакомое. Отголосок жизни, едва тлеющий, но все же. Не волнуйтесь, госпожа Цао, вместе мы сможем его спасти». Я открыл глаза и протянул руку женщине. Придется сделать кое-что малоприятное, произнес я, и кончики моих пальцев на второй руке вытянулись, покрываясь атрацитовым сиянием. Из-под кожи прорезались острые изумрудно-черные когти, зловеще блеснувшие в полумраке. Но это необходимо. Его душа еще не покинула тело окончательно. Мы должны действовать сейчас, пока не стало поздно. Госпожа Цао молча посмотрела на меня, затем перевела взгляд на минь. Девушка, все еще прижимавшаяся к брату, лишь слегка вздрогнула, но подняв на меня полные надежды глаза, кивнула. Женщина, вздохнув, тоже кивнула, вложив свою ладонь в мою. Ее прикосновение было теплым и уверенным. Я сжал ее руку, чувствуя, как ее жизненная сила, ее магия потоком устремляется в меня, а затем, усиленная моей собственной, течет по рукам к телу шихания. Не теряя ни мгновения, я вонзил атрацитовые когти в грудь поверженного азиата. А, -а, -а, а! Госпожа Цао вскрикнула, отшатнувшись. Ее лицо исказилось от испуга и боли, словно она сама почувствовала пронзивший плоть удар. Из наших соединенных рук из груди шихания хлынул ослепительно белый свет. Он окутал его тело, пульсируя словно живое сердце. Вены на моих предплечьях вздулись. И я почувствовал, как сила, которую я только что поглотил у Куариэла, вливается в Шиханя, смешиваясь с магией Цао. Боль. Она пришла внезапно, словно удар молнии прямо в мозг. Не та ноющая боль от ран, не та притупленная огонь преисподней. Это было что-то новое, глубокое, разрывающее. Казалось, каждый нерв в моем теле горел. Каждая клеточка кричала от перегрузки я никогда не отдавал так много мой исток привыкший лишь брать теперь выплескивал себя наружу с неимоверной силой а, -а, а дикий нечеловеческий крик вырвался из моего горла разрывая тишину стадиона я стиснул зубы пытаясь сдержать его, но тщетно тело выгнулось дугой мышцы напрягались до предела белый свет сиял все ярче поглощая нас секунда две три и вдруг хруст. Глухой, отчетливый, словно ломающийся сук. Голова Шихани, до сих пор неестественно повернутая, дернулась и с резким щелчком вернулась на место. Его тело вздрогнуло, а затем глаза распахнулись. В них еще читалась пустота, но она быстро сменилась осознанием. И Шихань с глубоким, прерывающимся вздохом жадно вдохнул воздух словно вынырнул из-под воды после долгого погружения.